У нас была гувернантка, очень к нам привязанная. Сегодня ночью она заболела. О, Боже! Как же она себя чувствует? Увы, мы не знаем. Как? Вы ее еще не навещали? Ой, не обвиняйте нас в равнодушии или неблагодарности. Вина не наша, что мы не около нее. Кто же вам помешал? Габир! наш старый друг, которого вы сейчас видели... «Он? Но почему он не допустил вас исполнить свой долг?» «Значит, правда, что быть около нее наш священный долг!» «Это вы, вы, девушки, с таким благородным, великодушным сердцем спрашиваете? Вы меня спрашиваете, долг ли это?» Наша первая мысль была бежать к ней. Уверяем вас, сударыня, но догобер нас так любит, что вечно за нас боится. А тем более теперь, когда мы поручены ему отцом. В своей нежной заботе о нас он преувеличивает опасность, которой мы можем подвергнуться при посещении гувернантки. Сомнения этого достойного человека вполне извинительны, но его страх действительно преувеличен, конечно. Вот уже много людей, как и я, и многие мои знакомые, посещают больницы, и никто из нас не заболел. Да, теперь доказывают, что холера вовсе не заразительна, так что вы можете быть спокойны. Есть опасность или нет, это все равно, если нас призывает долг. Конечно, милые дети, иначе она вас могла бы укорить в неблагодарности и трусости Кроме того, недостаточно заслужить уважение людей Надо подумать, как бы заслужить милость Божью и для себя, и для своих Вы говорите, что потеряли свою матушку? Увы, да Ну вот! Хотя, конечно, надо надеяться, что она находится в числе избранных Как принявшая христианскую кончину Ведь она приобщалась и исповедовалась перед смертью Мы жили в глуши в Сибири О. Матушка умерла от холеры О. А священника поблизости не было Неужели мать ваша умерла без напутствия? Мы с сестрой одни молились за нее, как умели и оплакивали О, бедные девочки! Что с вами, сударыня? Увы, несмотря на нравственные качества вашей матери, она еще не в раю с избранными Что вы говорите, сударыня? К несчастью, она умерла без покаяния, и ее душа мучается в чистилище, ожидая, когда Господь смилуется над ней благодаря молитвам, посылаемым за нее отсюда